но уже трудно восполнимыми потерями. Война на два фронта может стать для нас роковой, говорил он своему другу Адаму. Эта тревожная мысль все чаще беспокоила командующего по мере подготовки шестой армии к наступлению на Сталинград. Но он, тем не менее, не давал себе расслабиться ни на минуту. Еще ни разу после приезда на фронт он не сказал вслух ничего такого, что могло бы хоть как-то поколебать веру солдат в победу фюрера. Адам рассказывал, что даже некоторые высокопоставленные чины вермахта сомневались в успехе предстоящей операции в том случае, если армия не получит пополнения людьми и техникой, в том числе начальник службы связи вермахта генерал Фельгибель, приятель Паулюса по Берлину. Когда он узнал, что некоторые роты недоукомплектованы личным составом на одну треть, то доверительно заметил: Сочувствуй, господа, но перспектива наступления может быть далеко не радужной. Как это понимать? Размышлял об этих словах Паулюс, беседуя с Адамом: Что это, случайное совпадение мнений или нечто другое? Во всяком случае, Фельгибелю я всегда доверял, он был честным офицером. Такие его рассуждения не могут быть провокацией. Но что Фельгибелю? Он приехал и уехал. А проводить эту операцию нам? Перед наступлением в армию Паулюса прибыл один из ближайших сотрудников рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, зондерфюрер СС доктор Фритчия. Ему предстояло написать несколько зажигательных репортажей с поля боя о победном наступлении солдат-фюрера. Однако репортер явно переборщил. В пылу красноречия он назвал Паулюса «полководцем Великой Германии». «Как вы смели, фричи!» — кричал на него по телефону из Берлина Геббельс. «У Великой Германии только один полководец, наш несравненный фюрер» и Рейхсканцлер Адольф Гитлер. Большинство офицеров штаба армии восприняли этот инцидент с юмором. Некоторые сочувствовали Фриче, ведь журналист не просто тешил тщеславие героев своих репортажей, но и морально поддерживал армию в трудный час. Этого не мог понять Геббельс. Случай с Фриче навел Паулюса на грустные размышления. Его охватило чувство досады. «Как можно допускать такое?» — терзался он. Вместо того, чтобы трезво оценить обстановку и серьезно готовиться к наступлению, ставка занимается какой-то чепухой. Командующему давно уже досаждала мысль о том, что Гитлера, пожалуй, неправильно информируют о состоянии дел на фронте. И не только люди, подобные Фричи и его шефу Геббельсу, но и некоторые военные — Однажды Паулюсу представился случай передать Гитлеру правдивые сведения. В штаб 6 армии прибыл из ставки старший адъютант фюрера генерал-майор Шмунт. В его посещении командующий увидел возможность наконец-то лично просить об улучшении снабжения армии перед наступлением и до укомплектования ее за счет резервов. «Сам Бог послал нам Шмунта сейчас». «Когда мы так нуждаемся в поддержке», — сказал Паулюс Адаму, когда пришел старший адъютант. Командующий хорошо знал Шмунта. В свое время у них даже были, хотя и не очень теплые, но довольно благожелательные ровные отношения. Хотя Паулюс рассчитывал на его помощь, надо было непременно показать ему хотя бы некоторые позиции. «Пусть он сам увидит обстановку, поговорит с солдатами». Только так можно составить более точное представление. На другой день штабисты 6-й армии во главе с Паулюсом и Шмидтом сопровождали Шмунта в расположении командного пункта 767-го пехотного полка 376-й дивизии. Его командир-полковник Штейдле считался одним из лучших офицеров армии. Павлюс лично знал его уже много лет, еще с 1916 года. О его мужестве ходили легенды среди солдат. И сейчас командующий понимал, что...